Глава 4. Мятеж и банкет. На правах младшей подруги и едва ли не воспитанницы Мария явилась в дом Бугарне к завтраку. В городе уже начался открытый мятеж. Толпы вооруженных людей стягивались к зданию конвента. Звучали первые выстрелы. Но хозяйка понятия не имела, в какой опасности она находится. Бугарне считала, что в положении любовницы Бараса застрахована от любых неприятностей и практически перестала интересоваться политикой. «Что там происходит, Мари?» недовольно спросила Жозефина, прислушиваясь к звукам начавшейся перестрелки. «Наши добрые парижане опять чем-то недовольны?» «Не знаю, мадам, я совсем в этом не разбираюсь», беспечно ответила Мари, которой вовсе не хотелось сейчас нервировать Жозефину. Еще не все было готово. «Вы позволите мне подняться наверх?» «Тебе здесь позволено все, моя радость! Но побыстрее спускайся к столу!» Мари не составила труда пробраться в комнату хозяйки и похитить из шкатулки весьма дорогую диадему, украшенную бриллиантами. Если бы девушка была внимательнее, она заметила бы там среди золотых пабрикушек серебристую фигурку кролика. Однако Мари слишком спешила. Спустя несколько минут диадема оказалась в кармане передника служанки. Никаких угрызений совести юная интриганка не испытывала, Горничная и правда частенько обворовывала Багарне. Правда, по мелочам. Дальнейшее оказалось совсем просто. Багарне и без Мари подозревала, что в доме завелся вор. «А что это у нее в кармане топорщица?» — шепнула Мари, устроившись за столом и показав глазами на свою жертву. «Мишель!» — Багарне подозвала Дворецкого. «Я хочу знать, что в карманах Уанны. Сделайте это тактично, я вас прошу». Мишель отправился выполнять приказание и спустя минуту вернулся, преисполненный негодования. На стол перед Багарне легла Диатема. Разыгрался обычный в таких случаях скандал с плачущей служанкой и кричащей на весь дом госпожой. Не менее часа понадобилось несчастной Анне, чтобы упросить любовницу Бараса не отправлять ее немедленно в тюрьму, а просто выставить с позором. Едва способная принимать пищу, Богарная вернулась к столу. «Какая наглость!» «Я сегодня вечером собиралась надеть эту вещицу, а уже в обед она бы покинула мой дом навсегда!» «Найти честную служанку теперь непросто», — поддакнула Мари. «Кстати, у меня есть родственница из Прованса. Ищет место. Не хотите взглянуть на девушку? Она очень мила». «Позови ее теперь же. Без служанки я как без рук!» Богорне отложила вилку и задумалась. Какое счастье, что Анна не успела спрятать как следует диадему. Выстрелы за окном слились в сплошную канонаду, но расстроенная женщина совсем не обращала на них внимания. Впрочем, в Париже тех лет все давно привыкли к этим звукам. Однако Остужев не был парижанином и первое время вздрагивал. Он спросил у Штольца разрешения выйти из гостиницы, чтобы узнать, что происходит на улице. Штольц долго сомневался, но потом позволил себе уговорить, наказав секретарю держаться подальше от опасности. Но как можно удержаться и не пойти к зданию конвента? На глазах Александра творилась история. Он шел, и выстрелы становились все ближе, все громче и чаще, а навстречу стали попадаться раненые. В глаза бросалось, что основные силы мятежников пока не вступили в бой». Теперь они не скрывались. Наводнившие Париж роялисты, бывшие офицеры и гвардейцы небольшими отрядами подтягивались к центру города. Их нетрудно было вычислить в толпе. Хорошо вооруженные, четко подчиняющиеся командам своих начальников, крепкие мужчины со злыми лицами. Сегодня они должны были поддержать буржуа против конвента, чтобы потом утопить в крови и их тоже. Якобинцы, обещавшие защищать конвент до последней капли крови и выпущенные из тюрем, отчаянно отстреливались. В основной массе все это были санкюлоты, беднотаз окраин. В буржуа они видели врагов. Якобинцы с удовольствием раздали бы арсенал товарищам, которых разоружили после недавних восстаний, но прорваться к предместиям не могли». Оказавшись возле самого конвента, Астужев увидел, как быстро собирают парикаду, перегораживая проезд. Действовали настоящие мастера, которые, видимо, бились за эту улицу уже не в первый раз. «Никого не выпустим!» – крикнул кто-то. «Пусть все сдохнут там в конвенте!» «Варьё и кровопийцы!» – откликнулся другой голос. «Смерть им! Возле самой головы Остужева по стене чиркнула пуля, и он присел на колено, прячась за строящейся под выстрелами баррикадой. Осторожно выглянув, он вдруг увидел вдали пушки. Солдаты разворачивали их, подчиняясь приказам невысокого офицера в серой шинели. С удивлением Александр узнал в нем своего нового знакомого – Наполеона Бонапарта. «А что, если по нам жахнут?» – спросил остальных один из строителей баррикады. «Разлетится тут все в один миг!» «Не рискнут!» Его собеседник приложил ладонь козырьком к глазам. «Стрелять по людям прямо на улицах! Да в толпе и женщины попадаются, и дети! От этих сорванцов не спрячешься!» «Никогда такого не было! Просто пугают!» Однако спустя минуту раздался пушечный залп. Когда грохот стих, послышались громкие стоны раненых. Солдаты снова разворачивали пушки, заряжали их. А Бонапарт стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину. И отдавал приказание. «Смерть им!» Взревели все, кто был возле баррикады. «Смерть убийцам!» Схватив оружие, горожане перескочили баррикаду и побежали к батарее. Однако немало оказалось и тех, кто остался на месте и вообще утратил некоторую часть своей решительности. По наступающему открыли частый оружейный огонь. А потом откуда-то сбоку, от моста через стену, Ударила другая батарея Понеся страшные потери от картечи Бунтовщики кинулись назад То же самое наблюдал Дюпон Из окна здания конвента Вот только видно ему было больше И удовольствие картина не доставляла Бонапарт с помощью пары десятков орудий Которыми ловко манипулировал Легко расстреливал толпу Такого не делал еще никто Шрапнель понеслась по улицам Оставляя горы трупов Раненые корчились в агонии Толпа бежала Но оставались бойцы Те, которых долго готовили к мятежу Они занимали здания Пытались мелкими выстрелами Выбить прикрытие артиллеристов И отчаянным рывком захватить орудия Пока у них ничего не получалось Генерал умел действовать не только пушками Пехота и немногочисленная кавалерия, маневрируя, уверенно защищали главную убойную силу. «Кого я вытащил на сцену?» – подумал Дюпон. «Он симпатичен мне лично, этот молодой еще сосредоточенный, даже угрюмый человек. Его жестокость я готов оправдать. Промедление привело бы к куда большей крови, но уж больно уверенно он действует. Что за предмет у него имеется?» Бонапарт всю ночь готовился к этому бою. Пушки, к счастью, удалось заставить, хотя мятежники и предпринимали попытки их захватить. Однако они не успели собрать достаточное количество людей. Артиллеристы, как им и приказывали, спешили. За это время генерал изучил карту Парижа, с которым и так был неплохо знаком, и сразу выделил опасное направление. Предсказал, по каким улицам будут двигаться главные силы бунтовщиков. Битва еще только начиналась, но Дюпон уже понимал – Бонапарт победит – Это было очень хорошо для дела, но корсиканец несколько пугал своей хваткой. «Красавец, а?» Сзади к Дюпону подошел барас. «Смотрите, как стоит. И командует, любо-дорого посмотреть. Адъютант еще не успел доложить обстановку, а он уже все понял и отдал приказ. Короткий и ясный. Вы мне просто какое-то сокровище подсунули, месье Дюпон». «Никого я вам не подсунул», с некоторым раздражением ответил тот. «Барас, я понимаю вашу радость, но разве вы не видите сотни искалеченных, разорванных на куски людей?» «И что скажет Франция?» «Они слишком далеко зашли!» Барас, не пугаясь пуль, выснулся в окно с явным наслаждением, наблюдая за картиной боя. «Буржуа должны знать свое место!» «Роялистов я и сам бы с удовольствием перестрелял!» «Эти звери, да, им только власть припомнят нам все!» «А Франция?» «Франция пусть говорит, что хочет!» пока она только говорит. Тем более я знаю французов. Они ценят победителей. Наши враги, проиграв бой, потеряют большинство приверженцев и поддержку народа. А вот этот Бонапарт запомнится им именно как триумфатор. Просто улицы надо отмыть от крови. Но это мы умеем. Кстати, он позволяет толпе разбежаться. Вы заметили? Пушки бьют туда, где оказывается сопротивление. Я вижу, что он не зверь. Но если нужно... «Он пройдет и по вашему трупу, Барас». Повернувшись, Тюпон вышел из кабинета. Барас задумался на минуту, потом уселся за стол и стал вычерчивать на бумаге какие-то схемы. Пора было думать наперед, как воспользоваться победой и что делать с триумфом. В особняке Багарной между тем, наконец узнали подробности происходящего в центре города. Новости принесли несколько гостей из числа аристократов, И новости были для них скорее печальными Все они в глубине души сочувствовали мятежникам «Но чего хотели эти буржуа?» Богорне схватилась за сердце «Я еще могу понять, когда на штыки кидаются бедняки Но, мои дорогие парижане, пусть им не нравится король Пусть они считали, что у дворян слишком много прав Но теперь-то свобода и равенство Думаю, им не нравится барас И то, как он разграбляет свою страну Прошептал за спиной знакомый голос. Богорне с испугом обернулась и увидела появившегося Калинги. Он поцеловал ей руку, незаметно подмигнул и отошел к другим гостям. Жозефина перевела дух и тут же едва не вскрикнула. Рядом с ней оказалась Мари. «Девочка моя, как же ты иногда умеешь подкрасться?» «Ты слышала?» – шепотом спросила она. «Этот Калинги просто ненавидит моего бараса». «Колиньи мне кажется непростым человеком», Мари говорила искренне. «Мне было бы легче, если бы вы реже его приглашали». «Приглашала?» Багарне прикусила губу. «Ох, главные войска правительства побеждают». «Всем руководит этот». «Ты не запомнила его фамилию?» «Наполеон Бонапарт», подсказала Мари. «Герой и генерал. Еще очень молод. Я случайно с ним знакома. Надо обязательно пригласить его после победы». Вообще надо устроить банкет. Мысли Бугарны свернули в привычное русло. Так, подожди, но ведь Анны нет. Где-то твоя родственница? Да, что-то задерживается, признала Мари, не сдержав обидной гримасы. Пойду, постою у дверей. Она вот-вот должна быть. Предчувствие не обмануло девушку. Новая служанка уже входила в ворота. Это был Антон Гаевский. 15-летний подросток, который еще ребенком сбежал из отцовского дома в Европу в поисках приключений. К тому времени, как его встретил Дюпон, Антон успел проникнуться идеями французской революции и совершенно не собирался домой, лишь иногда посылая родителям весточки. Россию он теперь считал тюрьмой и деспотичным государством. А Францию – самой прекрасной страной в мире. Гаевский заинтересовал Дюпона, потому что оказался явным беспредметником. Промышляя не воровством, а мелким жульничеством, он переодевался то в женщин, то в стариков и делал это совершенно виртуозно. Слишком виртуозно даже для опытного актера. Гаевский буквально становился тем, кого играл. Особенно поражала его способность менять голос. Он мог говорить и как ребенок, и как женщина, и как матрос, пропитым хриплым басом. Все это давалось беспредметнику удивительно легко. «Привет, крошка!» Поздоровался с Мари Гаевский, хотя сам был ненамного выше ростом. «Начальник подсунул мне паршивую работенку. Ну, хоть ты будешь иногда приходить». «Голос измени», — потребовала Мари. Работёнки у меня бывают такие, что самой противно». «Что в городе? Ты ведь наверняка прошел мимо конвента». «Там страшно», — Антон послушался и теперь говорил женским голосом. «Правда страшно. Толпа уже разбежалась, но драка продолжается». «В оставших есть резервы. Я видел, как они подтягивали их к церкви. Но и этот корсиканец хорош. Его пушки просто виртуозно стреляют». «И все-таки Барас победит», — облегченно сказала Мари. «Что ж, это прекрасно. Идем, я представлю тебя хозяйке». Бугарне понравилась стройная, чуть смуглая брюнетка с серыми глазами. Жозефина немного поговорила с девочкой, и Гаевский рассказал ей заранее придуманную историю. В Провансе, как и во многих районах Франции, действовали многочисленные банды, и сирот по всей стране хватало. «Пусть остается», — решила Бугарне. «Мишель, расскажи Веронике про ее обязанности». Не успел еще Гаевский уйти, как в комнате появились Калиньи и графиня Бачетти. Жозефина чуть поморщилась, она не любила обоих но Калиньи имела компрометирующие ее письма, да и вообще был страшным человеком. Итальянка же, недавно появившаяся в Париже и блиставшая в салонах, пришла сегодня с ним. В результате приходилось терпеть обоих. «Боюсь, Мари, мне придется поговорить с ним. Иди развлеки эту Бачетти». Калиньи сразу шагнул навстречу Жозефине и отвел ее в сторону. «Быстро отвечай, что ты знаешь об этом Бонапарте?» «И самое главное, с чего это Баррас назначил его командовать усмирением мятежа?» Потому как больно стиснули ее локоть пальцы Калиньи, Бугарне поняла, что тот сильно чем-то расстроен. «Я ничего не знаю о нашем спасителе», — язвительно сказала она. И барас кажется при мне, о нем никогда не упоминал». Хотя, постойте, она сделала вид, что припоминает. «Вот, говорят, он корсиканец». «Проклятие!» Калиньи отпустил ее руку и натянул на лицо вежливую улыбку. «Не знаешь, так узнай». «Я хочу знать, кто подсунул Барасу этого артиллериста». Калинги заплатил многим генералам, состоявшим на службе у конвента. Мятеж просто обязан был удастся. Но как из-под земли появился корсиканский генерал, который совершил то, что до него не делал никто в мире – расстрел толпы из пушек. Это было фантастически смело. Такого никто не предусмотрел. Впрочем, Бонапарту повезло. Ночью Калинги приказал перехватить пушки, как только узнал, что их везут к конвенту. К сожалению, сделать это вовремя не удалось Теперь бой в центре Парижа продолжался Но Калинии давно все стало ясно «Сегодня вечером я хочу устроить банкет В честь нашей победы» Багарне особо подчеркнула слово «нашей» «Конечно, я передам Полю, чтобы он пригласил Бонапарта Не знаю, придет ли он Надеюсь, его не ранят Но, возможно, он сильно устанет после сражения Какая ты заботливая!» Осклабился Калинии «Я тоже приду» познакомишь нас. Мари, улучив минутку, убежала в одну из комнат, неофициально закрепленную за ней. Здесь, в специальном тайнике, она хранила некоторые вещи. Нашелся и костюм оборванки. Босиком, незаметное для других, словно привидение, Мари покинула дом и побежала на звуки выстрелов. Она тоже хотела посмотреть, что происходит. Сначала она лишь видела множество раненых и слышала страшные рассказы, но когда добралась до центра, едва не была снесена бегущей навстречу толпой. Пушки, судя по крикам, передвигались едва ли не стремительнее людей, загоняя мятежников в тупики, прижимая к стенам и тут же расстреливая картечью. Когда толпа рассеялась, а солдаты на улице так и не появились, Мари осторожно двинулась дальше. Так она и встретила Остужева. Слегка помятый, но не раненый, он сидел за перевернутой повозкой с мушкетом в руках. «Что вы тут делаете, Александр?» Он так вздрогнул, что едва не выпалил из мушкета. «Мари, да как вам удается быть столь незаметной?» «Зато вы очень заметны. Что будете делать, если появятся солдаты? Станете в них стрелять? Вы решили поддержать мятеж? Самое время должна заметить». «В такие моменты без оружия я совершенно беззащитен». Астужов покрутил в руках мушкет и осторожно положил его на землю. «Наверное, вы правы. Нехорошо, если правительственные войска застанут меня с оружием в руках». «В руках?» Мари принялась ощупывать его сюртук. «Я знаю, как ведут себя правительственные войска. Если у вас есть пистолет в кармане, выбросьте его немедленно. Или вас расстреляют?» Астужов пытался вырваться, но это оказалось невозможно. Обнаружив припрятанное оружие, марине отставала от Александра до тех пор, пока он не сдался. Передвигаться же, как объяснила девушка, ему следовало ни в коем случае никуда не прячься. «Пойдемте! В этих домах, в скверах, среди остатков баррикад. Сейчас остались еще стрелки, пуль которых солдаты боятся больше, чем многочисленных толп. Каждый, кто прячется, враг. Идите посередине улицы и примите как можно более глупый вид. Вот и все». А будете разговаривать с солдатами, так выжмите из себя хоть немного акцента. Возможно, вас арестуют, но хоть на месте штыком не пырнут. Но вы... Вообще-то, остужив, едва не попавший несколько раз под залпы, уже собирался вернуться к Штольцу. Но вы, Мари, куда вас черт несет, да еще в таком виде? Должна я хоть одним глазком посмотреть, что вытворяет наш корсиканский друг? Мари пошла дальше на звуки выстрелов. А то все будут рассказывать небылицы, а как же я... «Даже не пытайтесь меня остановить!» Остужеву пришлось пойти с ней. Но прогулка продлилась недолго. Выйдя из-за угла к церкви Святого Роха, они увидели на паперте нечто такое, от чего Марис сперва застыла, а потом, порывисто обернувшись, прижалась к Астужеву. Он и сам не сразу понял, что видит. Какой-то красной кашей с разноцветными вкраплениями было залито все, включая ступени, а стены церкви забрызганы на высоту в два человеческих роста. «Поднимите руки!» От группы перекуривавших рядом солдат отделились двое и бежали к парочке, целясь из ружей. «Оба поднимите руки и покажите лица!» Только когда его обыскали, Остужев окончательно понял, что паперть покрыта останками людей в упор расстрелянных из пушек. Даже на улицах он не видел такого ужаса. Оторванные конечности, изодранная одежда, разбитое оружие – все смешалось в одну отвратительную массу. «Как это возможно?» – спросил он, пошатываясь. «Здесь расстреливали пленных?» «Вот еще!» – пробурчал один из солдат, прикладом проталкивая его вперед. «Они собрали здесь резерв, главную силу. Но наш генерал выдвинул пушки на позицию так неожиданно, что они растерялись. Мерзавцев накрыло почти всех. Не хотел бы я заниматься тут уборкой. Жак, а где второй? Или это была девочка?» «Да вот, я тоже все думаю, где она?» – растерянно сказал его товарищ. «На секунду глаза отвел, а ее нет. Оборванка какая-то, да черт с ней!» «Я секретарь российской миссии и пользуюсь дипломатической неприкосновенностью», – вспомнил Остужев и постарался больше не смотреть на паперть. «Вы не имеете права меня задерживать!» «Это ты генералу нашему скажи. И если велит расстрелять, мы уж обсуждать приказ не станем». Солдаты были разгорячены боем и явно гордились победой. Александра заставили сесть на мостовую вместе с еще полутора десятком задержанных. Многие были ранены, но помощи им никто не оказывал. Часовые обсуждали приказы Бонапарта, его смелость и решительность. В их глазах он стал героем. Арестованные почти не разговаривали друг с другом. Но из тех редких реплик, которыми они перебрасывались, Остужев понял, что находится среди самых настоящих роялистов. Сторонники монархии собрались сюда кто из Вандеи, кто из Марселя, а кто даже из Англии. Вдруг солдаты засуетились и потушили трубки, поправили амуницию. Мимо них, всего шагах в пятидесяти, в сопровождении офицеров проходил сам Наполеон Бонапарт, герой Тулона, покоритель Парижа. Астужев подумал, не окликнуть ли генерала. Тот по знакомству помог бы избежать Александру допросов и ночи в тюрьме. Но не успел он еще решиться, как сидевший рядом человек с обвязанной обрывками рубахи раненой ногой вдруг схватил из-под окровавленной ткани пистолет и прицелился в Бонапарта. Остужев действовал инстинктивно, подбил руку стрелка вверх, пуля прошла выше. Наполеон оглянулся. К ним бежали сразу несколько солдат с нацеленными штыками. Глядя в их горящие яростью глаза, Остужев мысленно простился с жизнью. Они не намеревались ни в чем разбираться, и Александр наверняка получил бы штыком в живот, но каким-то странным образом успел откатиться, а потом, схватив оружие, вырвал его из рук солдата. Его соседу стрелку повезло меньше. Сразу два штыка закончили его жизнь. «Прекратить!» Обезоруженного солдата схватил за плечо офицер и оттолкнул в сторону. «Прекратить! Приказ генерала! Отдайте мне это немедленно!» Александр, который и сам не понял, что сумел так ловко справиться с солдатом, послушно протянул офицеру оружие. Подойдите, к генералу, он вас узнал. Астужев исполнил приказание и спустя минуту оказался под пристальным взглядом Бонапарта. За что вас арестовали, Астужев? Я просто пришел посмотреть на поле боя. При нем нашли что-нибудь? Бонапарт перевел строгий взгляд на офицера. Прокламации, оружие, что-либо подозрительное? «Никак нет, но он и сам выглядел довольно подозрительным», – оправдывался офицер. «Лицо в копоти!» «Так сейчас выглядит половина парижан. Немедленно освободите секретаря русской миссии и позаботьтесь, чтобы он в безопасности добрался по адресу, который вам укажет. А впрочем, Остужев, хорошо, что вас арестовали. Иначе не сносить бы вам головы!» Бонапарт коротко улыбнулся Александру и пошел дальше. «Прошу извинить, но у меня много дел». «Обязательно приходите ко мне, когда все успокоится». В сопровождении пяти солдат, без всяких приключений, Александр вернулся в гостиницу, где его уже давно ждал обеспокоенный Штольц. Увидев в окно процессию, он в испуге выбежал им навстречу вызволять секретаря. Узнав, что случилось, Карл Иванович просветлел лицом и довольно потер ладони. «Удача прямо в руки, милый мой, прямо в руки! Хоть ты совершенно напрасно полез в самое пекло!» Тем не менее теперь ты личный друг восходящей звезды французской политики. Он не политик, Карл Иванович, он генерал. Это в России политика отдельно, а генералы отдельно. Хотя и у нас это не совсем верно. Усмехнулся Штольц. Во Франции сейчас каждый генерал политик. Тут политикой занимаются все. Сегодня Бонапарт спас Бараса. Барас при всей его непорядочности забудет эту услугу еще не скоро. «Ну, а ты спас Бонапарта! Тебе надо держаться к нему поближе!» «Да зачем же?» После того, что Александр увидел на паперти церкви Святого Роха, он уже не был уверен, что генерал ему симпатичен. «Вы же сами говорили, в любой момент надо быть готовым отправиться домой. Миссия выполнена!» «Приказ может измениться. И тоже в любой момент!» Штольц посерьезнел. «Я должен кое с кем посоветоваться!» «Ну а ты человек служивый. Надеюсь, не подведешь. Иди умывайся». Часа через три в двери гостиницы снова зашел солдат. Вскрыв принесенный им лично для остужего пакет в присутствии начальника, Александр обнаружил короткую записку, в которой Бонапарт благодарил его за спасение и приглашал от имени Бараса в дом Жозефины Жозефиной сегодня же вечером. «Мог бы и меня позвать, хотя бы из вежливости». — проворчал Штольц. — Впрочем, мое дело старческое. А ты, конечно, иди. Барас будет зол, когда тебя увидит. Напрасно мы тогда с Клодом решили, что тебе лучше присутствовать при разговоре. Кто знал, что так получится? Держись поближе к Бонапарту. Приодевшись как мог, Остужев послушно отправился на банкет, с трудом разыскав в притихшем городе экипаж. Появиться пешком было бы не слишком удобно. Район, где находился уже знакомый особняк, бои совершенно не тронули. Окна горели ярким светом, у парадного крыльца стояли экипажи, и только большое количество солдат напоминало о сегодняшних событиях. Астужев вошел в банкетный зал и сразу увидел Бараса. Тот стоял с бокалом в руке в окружении гостей и что-то в красках расписывал, видимо, свои подвиги. Бонапарт находился рядом, но выглядел по обыкновению хмурым и задумчивым. Заметив Александра, он улыбнулся и направился к нему. Гости и сама Жозефина Бугарне попытались его задержать, но генерал лишь вежливо поклонился. «Счастлив вас видеть, дружище Астужев. С вами все в порядке?» «О да, благодарю вас. Мне кажется, или вы не слишком обрадованы победой?» «Победой я доволен. Я всегда доволен победой. А вот восторги этих людей по поводу моей победы мне совершенно не интересны. Бонапарт снизу вверх посмотрел на Остужева своими разноцветными глазами и презрительно скривил губу. «Это те же самые каналии, что утром кричали «Смерть Бонапарту!» «А уже к вечеру бросали в воздух шляпы, когда я проезжал мимо!» «Вся эта радость совершенно неискренна!» «Вы преувеличиваете!» — не согласился Александр. «Вот Барас, например, совершенно искренне рад!» «О, да! Только он рад не за меня!» И благодарить меня ему на самом деле неприятно. Впрочем, я тоже не прост. Я заслужил повышение, новое значительное место, и я буду на этом настаивать. А вот цветы, тосты и прочие восторги они могут оставить при себе. Поговорить вдвоем им удалось недолго. Хозяйка дома схватила обоих под руки и вернула в толпу гостей. Тем не менее Бонапарт явно предпочитал общаться именно с Остужевым, который ему, судя по всему, чем-то понравился еще при первой встрече. За стол их посадили, конечно, далеко друг от друга, но как только генерал получил возможность немного прогуляться, он снова поманил за собой Александра, после чего устроил ему настоящий допрос. Чему учился? Что умеет? Скоро ли собирается в Россию? Поинтересовался он и делами империи, но тут, остужив мало чем, мог быть ему полезен. Причем Александра это даже порадовало, так как генерала интересовало в основном устройство российской армии и городские укрепления». Наконец к ним подошел человек, который давно привлек внимание Остужева, худой, лысый, со шрамом на щеке, и допрос прервался. «Прошу знакомиться». Бонапарт довольно вяло повел в сторону человека со шрамом рукой. «Месье Калини, Коммерсант. Занимается поставкой в нашу армию сапог и прочих необходимых вещей. Месье Остужев. Наш друг из России. Секретарь русской особой миссии». «Весьма рад!» — Клиньи поклонился, пристально глядя Александру в глаза. «А я, месье, тоже хочу вам кое-кого представить! Прошу восхищаться! Графиня Джина Багетти! Гостит у нас в Париже и заодно украшает его!» Астужев посмотрел на брюнетку и пропал в тут же секунду. Эта теплая южная красота потрясла его до глубины души. Когда Бачетти заговорила, он едва не упал на колени. Такой восторг вызвал у Александра ее нежный голос. «Счастливо видеть героя Франции, спасителя революции! Мы в Италии тоже мечтаем о свободе и равенстве!» Зачем об этом мечтать, если пример Франции показывает, что это можно довольно легко получить? Бонапарт не выглядел сраженным женской красотой. В сущности, власть не оказала народу серьезного сопротивления, оставаясь безвольной. «Я бывал в Италии, и ни генуэзцы, ни папа, ни даже австрийцы не произвели на меня впечатления, сколько-то деятельных или способных вовремя пойти на крайние меры». Бачетти немного опешила и, как показалось Астужеву, кинула быстрый взгляд на коленьи, будто спрашивала у него совета. Коммерсант, между тем, взял Александра под руку и отвел в сторону. Он говорил что-то о трудностях с кожей и особенно с укном теперь, когда Британия запрещает своим подданным торговать с французами. Остужев едва передвигал ноги и старался не смотреть в сторону графини. Между тем Бачетти щебетала, не переставая. До ушей Александра долетали звонкие итальянские словечки. Генерал явно не слишком прислушивался, отвечал односложно и вообще не демонстрировал большого интереса даже к прелестям графини. «А в чем цель приезда вашей миссии в Париж, если не секрет?» – спросил Калинии. «Секрет!» – машинально ответил Остужев и уточнил, чтобы не выглядеть грубым. «Мы привезли в посольство кое-какие бумаги. Мне их видеть было не положено. В сущности, я просто переводчик». «Просто переводчик, который вводит дружбу с самим Бонапартом». Ха -ха. Коммерсант положил руку Остужеву на плечо. «Будьте осторожны, молодой человек. Сегодня все запуганы. И у генерала нет врагов, одни друзья. Но уже завтра все изменится». Вот вам совет от человека, значительно старше вас. Дружите с разными людьми. Как вы? Я, как коммерсант, просто обязан. Сегодня поставками для наших войск на юге и севере занимаются одни генералы, завтра другие. Конвент выделяет большие деньги на содержание армии. Франция окружена врагами. Тот же Бонапарт, когда служил на юге и водил дружбу с Рависпьерами, особенно с Эгюстеном, предлагал даже напасть на Италию атаковать Европу раньше, чем враги объединятся. Бонапарт водил дружбу с якобинцами, удивился Александр. «Вот уж никогда бы не подумал». «А наш генерал тоже понимает, что дружить надо с разными людьми», усмехнулся Калиньи. «Особенно с теми, кто у власти». Барас поглядывает на вас косо. Признавайтесь, какую мозоль вы ему отдавили. Он очень опасный человек. И власти у него только сегодня меньше, чем у Бонапарта. Потом он все вернет». «Куда вы клоните?» Они отошли уже достаточно далеко, чтобы не слышать голоса Бачетти, и Остужев взял себя в руки. «Я совсем недавно познакомился с Бонапартом. Это вышло случайно». Бараса видел один раз, когда пришел сюда с шефом по его приглашению. «Что ж, значит, мне показалось». Калинги как-то поволчьи улыбнулся. «Рад был поболтать. Однако уже слишком поздно. Мне пора проводить графиню в ее апартаменты». Спустя несколько минут они уже спускались по ступеням крыльца к поданной карете. Калиньи едва не волочил за собой спутницу. «Успокойся же!» – попросила она. «Можно подумать, будто я в чем-то виновата». «Вроде бы нет», – буркнул Калиньи, подсаживая ее в экипаж. «Но денек определенно не сложился. Чертов Бонапарт разгромил мятеж, который мы готовили полгода. А теперь, когда я достал из рукава туза, я имею в виду тебя». Он откровенно воротит свою надменную корсиканскую морду «Дай мне кролика» Бачетти уселась и расправила платье «Все ведь так просто» Кролика надела дура Багарне Калиньи выругался «Сколько раз говорил себе Не связывайся с глупыми женщинами Они навредят сами того не желая Я просил ее носить кролика для бараса Она вышла в зал с разноцветными глазами Наверное еще и не заметила «Я, конечно, потребовал немедленно снять фигурку, но кто-то мог успеть обратить внимание». «Кое-кто поглядывал на нее с большим интересом», — вспомнила Джина. «Как раз в начале приема, но и во время банкета тоже. Я имею в виду нашего друга Наполеона Бонапарта».